Глава девятая. Иван не сразу понял, что она не просто обнимает подушку, а тихо посапывает, словно котенок. Почему-то никем, кроме котенка, он назвать нее не мог. Настолько она была милой. Мужчина долго смотрел на маленькую милую девушку и начинал жалеть, что ему не двадцать или хотя бы не двадцать пять. «Завтра она уйдет, и все закончится», – решил для себя Иван – отворачиваясь к стене, чтобы упереться в нее лбом. Он был уверен, что не может ошибаться, а значит, все действительно закончится, и очень скоро они расстанутся навсегда. Он так и лежал до темноты, надеясь уснуть. Его ждала бессонная ночь, а он думал о каких-то глупостях. Ему даже захотелось все отменить, но не из-за безумства собственной идеи, а потому что Маргарита тогда окончательно исчезнет из его жизни. Эта идея его откровенно разозлила, и он, негодуя, вылез из палаты, стараясь как можно тише допрыгать на одной ноге до самой двери. План был прост. Чтобы не думать глупостей, нужно было занять себя делом. Потому когда Риту пришел будить Костя, Ивана уже не было». Он давно был в своей родной второй хирургии, говорил с пациентом, осматривал снимки, беседовал со Славой, дежурившим этой ночью. В рабочей обстановке он быстро стал серьезным и уверенным в себе. Девушка же, проснувшись, с трудом поняла, что происходит. «Просыпайтесь, Иван», – шутливо сказал ей травматолог. «Пора мыться». «Что?» – почти испуганно спросила Рита. «Какое еще мыться?» Костя рассмеялся. «Такое. К операции готовится пора. Или ты хочешь, чтобы все прошло без тебя?» «Хочу», — внезапно для самой себя призналась девушка, но с кровати все же встала и поприлась туда, куда ее отвели. В больнице было тихо. Пациенты спали. Одинокие лампы горели на постах разных отделений. Врачи пили кучно кофе в ординаторских, согласно собственным дружеским предпочтениям, время от времени проверяя на всякий случай телефон. Девушка всего этого не видела и не знала. Она тихо прошла за мужчиной на улицу, потом по хорошо освещенному коридору до светлой комнаты с умывальниками. «Так вот ты какая!» – воскликнул высокий юноша, стоявший возле умывальника. «Рад познакомиться, но слышу на вас, Не думал, что ученица нашего Ивана Сергеевича может быть такой юной. «Слава!» – представился он, протягивая девушке руку. «Ваш ассистент!» «Рита!» – жалобно ответила девушка. «Но руку все равно пожала. Машинально, но уверенно!» «Хватит кокетничать! Руки заново мой!» – рявкнул на него Костя, словно был здесь начальник. Сконфуженный юноша спешно отвернулся к умывальнику. «Идем!» «Я выдам тебе костюм. Вроде должен подойти». Он провел ее мимо умывальников к маленькой комнатке, где на длинных столах стояли цилиндрические металлические емкости с какими-то бирками. «Это костюм Ани, но вы почти одинаковые. Держи». Костя выдал ей пакет с синим костюмом, проинструктировал, куда сложить свои вещи, а потом вышел. Рита с ужасом и замиранием сердца переоделась, и застыла перед дверью. Она уже поняла, что Иван не рассказал правду, представив ее коллегам как свою ученицу, но от этого ей было лишь страшнее. Она смотрела на дверную ручку и понимала, что вся эта ответственность просто ей не по плечам. У нее дрожали ноги, кружилась голова. Ей хотелось убежать или хотя бы плакать. Именно в этот момент кто-то постучал в дверь. «Рит, у тебя все хорошо?» – спросил уже почти родной голос Ивана. Девушка выдохнула, молча открыла дверь и посмотрела на мужчину, по-прежнему сидевшего в кресле. Вот только на нем был такой же синий костюм, волосы прятались под шапкой. Она заставила девушку улыбнуться, ибо на ее темном фоне были белые обглоданные скелетики маленьких рыбок. Понимая, что у Ивана не только с эмоциями, но и с чувством юмора все хорошо, Она призналась. «Я не справлюсь». «Ты справишься», – уверенно заявил Иван. «Ты ведь актриса. Так сыграй роль уверенного в себе врача. Молодого, но уверенного. Я буду говорить все, что нужно будет делать. Слава тебе поможет. Да и Костя тоже. Твои руки сделают все сами. Я сам не верю, что говорю это. Но от судьбы ведь не уйти». Девушка кивнула. «Рит». «Давай станем одним целым на одну ночь, чтобы спасти этого человека». Она улыбнулась. «Так ее еще никогда не просили. К тому же ей действительно казалось, что они одно целое». «Тебе тоже страшно?» Спросила она тихо. «Страшно. Каждый раз немного страшно. А сегодня особенно. Но все просто обязано получиться. Всегда имеет значение только сегодня». Они смотрели друг другу в глаза, словно создавали какой-то особый смысл для слова «сегодня». «Давать наркоз?» – спросил женский голос. Иван прикрыл глаза и вопросительно посмотрел на девушку. Так и внула. В ней страх смешался с уверенностью. Она знала, что она может, но легкая дрожь у сердца все равно оставалась. «Давай», – скомандовал Иван, не сводя с нее глаз. Врач ожидал от нее слез, истерик, отговорок, а девушка снова перевоплотилась прямо у него на глазах. Он и сам верил, что перед ним молодой врач, которому просто недоставало опыта. Оставалось только улыбнуться и кивнуть в сторону умывальника. — Кость, покажи ей, как правильно мыть руки. — Конечно, только тебя сначала подготовлю. Травматолог, откровенно посмеиваясь, помог врачу пересесть с кресла на высокий металлический стол на колесах. «Лови!» – весело крикнул он, толкнув стол в светлую комнату. «Боже, Кости, Нельзя так! Что у нас больной подумает?» – заговорил Слава из операционной. «Больной уже ничего не подумает», – сообщила Аня, проверяя зрачки. «Он готов. Так что можете начинать». «Начинай!» – невозмутимо скомандовал Северин. Стало тихо, но эта тишина показалась Срите самым естественным, что могло быть. «Я Иван Северин», — сказала она себе, и тут же поняла, что, не замечая Костю, тщательно вымывает руки до самых локтей, а потом заходит в операционную, не опуская рук. Держать их согнутыми, повернув ладонями к себе, было чем-то настолько естественным, что она уже и не верила, что хоть когда-то прятала руки в карманах. Ей подставили белый халат. Она легко нырнула в него руками и завязала лямочки на рукавах, же уверенно опустила руки в перчатки и шагнула к столу. «Ну, что у нас тут?» – спросила она почти машинально. Ее не смутил разрез на животе, сделанный славой. Ее не пугали разговоры мужчин об удачных или неудачных отрезках кишки, что должна была стать пищеводом ее первого пациента. Ей казалось, что она просто смотрит странный сон, а тело ее принадлежит кому-то другому. Человек, отдававший команды, сидел на столе, словно ангел за ее спиной. Его накрыли стерильной простыней. На нос натянули маску, остались только внимательные, серьезные глаза с легким прищуром, возникшим от напряжения. Он руководил не только ее руками, но и тремя медсестрами и двумя врачами, давая новые указания. Рита плохо понимала, что происходило. Все постепенно уходило в туман, она видела только мелкие движения собственных пальцев, а потом ее повело в сторону. Кося, выведи ее! жестко скомандовал Северин. На глаза девушки навернулись слезы, ноги действительно ослабли, руки задрожали, но Константин действительно подхватил ее и вывел. Усадив на кушетку напротив умывальников, он легонько хлопнул ее по щеке. Герой! А ну не падать! велел он. Через миг он сунул и поднос какую-то вату. Резкий запах ударил Лити в нос, туман тут же рассеялся. И она просто разрыдалась, едва не закрыв лицо руками в окровавленных перчатках. «Слава, зашьешь все сам?» – спросил Костя, спешно снимая с девушки белый халат с завязками и перчатки. «Да», – довольно отозвался юноша. Иван голоса не подал. Он слышал вслипывание девушки в коридоре и чувствовал себя сущей сволочью. Ему хотелось сжать руки в кулаки, но те не двигались, отражая его желание тупой болью. Костя вывел Риту прочь, отвел в ординаторскую хирургии, усадил на диван, дал ей кружку и велел «пей». Это было так уверенно, что девушка, не думая, выпила и тут же выплюнула все обратно, с ужасом осознав, что ей подсунули какую-то жгучую гадость. «Чистым спиртом плюется», – негодую еще возразил Костя. «Зато ведь полегчало, правда?» «С боевым крещением тебя!» Он забрал у нее стакан, а Рита совсем разрыдалась. Пока она плакала, одна из медзестер успела привести Ивана, а тот кивком попросил Костю выйти. «Тише, Ритуль, все уже закончилось!» Мягко заговорил с ней Северин, осторожно коснувшись ее руки гипсом. «Он хотел бы ее сейчас обнять» но сделал только то, что мог. Осторожно погладил ее руку кончиками пальцев, что тут же противно заныли от подобного прикосновения. «Я не смогла!» — рыдая, воскликнула Рита и бросилась мужчине на шею. Не думая о правилах и о приличиях, она упала на колени к ногам мужчины, повисла у него на шее и разрыдалась сильнее прежнего, прижимаясь к его груди. «Я подвела тебя!» «Глупенькая!» Ты даже не поняла, ты ведь все сделала. Он осторожно обнял ее, даже попытался погладить ее по голове, но только легонько скользнул пальцами по ее волосам. Все? Не поверила Рита. Она действительно не понимала, ни сколько времени провела в светлой операционной, ни что успела сделать, у нее осталась только слабость в дрожащих руках. Да, все, подтвердил Иван. «Операция прошла успешно. Ты справилась!» Он улыбнулся и, не удержавшись, осторожно поцеловал ее сначала в одну щеку, затем в другую. «Спасибо тебе! Ты только что спасла человеку жизнь!» Рита плакать перестала, улыбнулась и снова прильнула к груди мужчины. Теперь она была счастлива. Они посидели так немного, а потом Иван попросил. «Только можно ты еще историю моей рукой напишешь, чтобы потом и вовсе никто ничего не доказал?» Рита только рассмеялась. Она пила кофе с мужчинами, шутила и писала то, что говорил Иван, даже расписалась за него своей рукой. Ей было уже хорошо и спокойно, но за ночью пришло утро. «Ну вот и все», — объявил Костя. «Пора разбегаться». «До сих пор не верится, что все это произошло». Рита сразу взглянула на Ивана. Хирург, напротив, отвернулся. Он молчал и не сводил с нее глаз, наблюдая, как она смеется с молодыми врачами. «Да, все действительно закончилось», – прошептала Рита. «Уверена, что тебе больничный не нужен?» – уточнил Костя. «Да», – ответила девушка, – и запоздала поняла, что надо было отвечать иначе, хотя бы для того, чтобы задержаться. Теперь же пути к отступлению не было, потому она просто встала, попросила свои вещи, чтобы переодеться, а потом осталась одна. Нырнув в свой собственный сарафан, девушка долго смотрела на свои руки, размышляя над их судьбой, а потом, решив надеть новую маску, вышла, весело улыбаясь. «Все!» «Наконец-то я перестану сюда приходить и буду спать по утрам». «А работа?» – спросил Костя. «Мой магазин открывается только в десять, и живу я в двух шагах от него. Можешь умереть от зависти». Она улыбалась, смеялась и не смотрела на тихого мужчину в кресле, что с большим интересом рассматривал гипс на своей ноге. Они молча направились к выходу. Сумку, с которой девушка приехала сюда, Заблаговременно принесли. Ей оставалось только забрать ее с колену Ивана, явно не замечавшего ее существования. Покинуть корпус и выйти за территорию третьей больницы, чтобы забыть все как страшный сон. Рид, спасибо, еще раз сказал Иван, все так же глядя на Гипс. Девушка только улыбнулась. Это правда все? Спросила она, выходя из больницы. Правда? ответил врач. Костя, выкативший коляску, благоразумно исчез, оставив их вдвоем. «Я подумал о твоем экзамене», заговорил мужчина неуверенно. «Не знаю, можно ли там выбрать хороший монолог, но ты могла бы сыграть лучшую Катерину из грозы. Ты способна передать всю ее драму». Рита смущенно опустила глаза. «Я обязательно перечитаю эту пьесу и подумаю». «Подумай». Они немного помолчали. «Тогда я пойду?» Мужчина кивнул, боясь даже смотреть на нее. Девушка осмотрела больничный двор, потом Северина, вздохнула и замерла. Она хотела очень много ему сказать, но слова в голову лезли не те. Они все ей казались глупыми и бесполезными. Но у меня вертелось неуместное спасибо, а к горлу снова подступала тошнота. «Ну, я пошла», — сказала она, — само себе, и шагнула прочь. «Рита», — окликнул девушку Иван. Маргарита обернулась за ты дыхание. «Не попадай больше в аварии, ладно?» — попросил мужчина. «Конечно, больше не буду», — дрогнувшим голосом отозвалась будущая актриса. Ей очень хотелось, чтобы мужчина ее остановил. Она бы непременно отнекивалась, но он должен был ее остановить. Иван закрыл глаза, чтобы не видеть, как девушка уходит. Он все же улыбался, радуясь, что такие, как она, в этом мире еще существуют. «Кому-то непременно с ней повезет», — решил он для себя. «Ну и почему ты ее отпустил?» — возмущенно спросил Костя, наблюдавший все через окно на первом этаже. Иван откровенно рассмеялся. «Хватит говорить глупости, ты уже вторую неделю расхваливаешь свой кофе и все грозишься меня им напоить. Сейчас самое время». Травматолог скривился, но спорить не стал, понимая, что это бесполезно. «Видимо, действительно, было самое время для кофе в отделении травматологии, ибо у кофе в хирургии совсем иной вкус».